Глава десятая. Эйми не ответила ни на один звонок, ни на одно послание на зеркальник. Норман уже не знал, что и думать. Да, они вместе приняли решение подождать с началом брака. И предложила это сама Эйми. Но они же не отказывались от общения друг с другом. Что могло произойти за то время, пока он решал вопрос с академией? Конечно, вопрос был не ко времени и занял около получаса. Да и дама была неприлично липучей и назойливой, но Норман постарался освободиться от нее побыстрее. Несколько раз он оборачивался к Эмми и видел, что она вроде бы спокойно ждет его. Закончив разговор с Лингой Бетюн, Норман отошел от нее в сторону и вызвал по магофону председателя комиссии. От него Норман потребовал, чтобы все адепты, набравшие проходные баллы, но не имеющие возможности оплатить обучение, были зачислены за государственный счет, а на возражение просто пригрозил понижением в должности. Вопрос сразу был решен, но когда он закончил разговор с председателем, оказалось, что Эйми на месте уже нет. На звонке она не ответила, на послание тоже. Обиделась? Плохо. Так-то, конечно, получилось некрасиво. Он оставил жену одну, едва сочетавшись с ней браком. Но ведь причина достаточно серьезна, и он не уходил с зала. Достаточно было просто подождать его. И если не дождалась, то значит не хотела. Если обиделась из-за Линги, то она же должна была видеть, что разговор с ней был коротким, и после него Норман отошел в сторону и начал разговор по магафону. Что за детский каприз? Хотя что это он удивляется? Детские капризы есть. Вздохнув, Норман обвел взглядом праздничный зал. Избранные пары покинули его уже давно. В зале кружились только гости и то самые стойкие. Но вдруг Норман увидел Ирвина. И тот тоже был без жены. Это слегка встревожило ректора. Он помнил, каким взглядом до отбора смотрел Ирвин на Эйми. Он ей по возрасту больше подходит. С огорчением понял Норман. Ирвину было лет 35-40. Точнее, Норман не знал, так как они были мало знакомы. Самому же Норману было 60, и они были ровесниками с Рейнульфом. Правда, для магов это не возраст. В прежние времена, в такие годы, о браках и не думали, начиная искать пару где-то к 100 годам. Но сейчас магов было мало, и король изобрел политику обязательных браков для них. поэтому ни Ирвин, ни Норман не могли противиться участию в этом отборе. Оценив еще раз отсутствие жены рядом с Ирвином, Норман разозлился. Этот молодой маг будет видеть его девочку почти ежедневно в этом их кордоу, а он вынужден будет ждать полгода, чтобы узнать о решении жены. Шерх, почему же она не отвечает? Норман вновь разразился с серией звонков и посланий. И опять без результата. Не хочет отвечать. Может, она уже спит? Наемник из его отряда, приставленный к девочке для страховки, сообщил, что Эйми уже в пансионате. Значит, точно обиделась и уехала, не прощаясь. Ну что ж, этого следовало ожидать. Взаимопонимания им, пожалуй, не достичь. Снова он заметил неподалеку Лингу Бетюн и подумал, что надо воспользоваться случаем, и жестко предупредить женщину от попыток помешать его браку. Норман уже сожалел, что тогда несколько месяцев назад он дал женщине надежду на интрижку, но это было до знакомства с Эми и тем более до их брака. Между ними ничего не было, но женщина продолжала надеяться. Сейчас прилипчивая дама очень мешала, чтобы не создавать конфликтную ситуацию, не вызывать ненужные разговоры и сплетни. Норман пригласил Лингу на танец и тихо, но жестко и убедительно высказал все свои требования. «Терри Линга должен вас уведомить. Холодный тон Нормана, казалось, мог заморозить воздух. Я женат и не собираюсь заменять своей жене, по крайней мере, пока мы состоим в браке. Поэтому требую оставить ваши попытки соблазнения и демонстративного поведения». «Моей жене это неприятно. А если вы продолжите ваши притязания, я вышвырну вас из академии, как паршивую овцу из стада. Вам все понятно?» Женщина невольно остановилась, прервав танец, во время которого тесно прижималась к Норману и испуганно хлопнула ресницами. «Я поняла, Тергрант. Конечно, Тергрант. Ничего подобного больше не повторится, извините». Почувствовав настоящую угрозу, женщина сразу сменила поведение и даже выражение лица перестало быть стервозным. Бледная и дрожащая от страха, она немедленно отошла от Нормана, хотя танец еще длился. Тот проводил ее тяжелым, раздраженным взглядом и вернулся к своему месту, туда, где раньше сидела Эйми. Доказать, что он не изменял жене, было невозможно. Но ректор подозревал, что и без измены Эмми нашла бы повод для обиды. Взрослый мужчина, маг, ректор, был поставлен в тупик мотивами поведения своей молодой жены. Да уж. Но на то он и взрослый, чтобы не делать поспешных выводов. Девочка не отвечает на звонки, но ведь уже ночь. Может быть, она давно уже спит, отключив зеркальник. Завтра с утра он снова позвонит. Отправит ей сообщение на мегафон и на почту. Зря не догадался отправить на почту сейчас. Но привыкнув к магафону, трудно переходить на старые средства связи. Завтра он исправится и использует все возможности. Но все же, нет ли ошибки в выборе артефакта? Девочку не тянет к нему. Она его сторонится, не доверяет и опасается обмана. А по идее артефакт должен соединять родственные души. Какое уж тут родство. если она даже на звонки не отвечает. Норман задал себе вопрос об ошибке, но, честно говоря, хотел бы получить отрицательный ответ. Он прикрыл глаза, вспоминая в подробностях процедуру отбора. Вот щит закрывает их от зала. Значит, теперь никто из оставшихся за щитом не сможет повлиять на них магией. Но и внутри щита магия невозможна, так как все участники дают клятву. Получается, что если и было нарушение, то его мог осуществить только один человек. Этот червяк, скользкий угорь, секретарь дертим: Не дай боги не подтвердиться подделка выбора, Дертиму не жить. Жаль, что увлеченные реакцией Эйми на процедуру отбора Норман не включил, как делал обычно в сложных ситуациях, магическое зрение и не может с точностью сказать, как вели себя лучи Аур. Но если на этого хмыря хорошенько надавить, он сам все расскажет. А Норман надавит и с удовольствием. Давно у него руки чешутся на этого слезняка. Норман повел плечами, сбрасывая усталость и негатив прошедшего дня. И услышал свое имя. Тергрант. Одну минуту. К нему быстро приближался Ирвин Росс. И Норман по его виду понял, что дело серьезное. Тергрант. Норман. Хмуро поправил его ректор. Мы уже достаточно знакомы, что случилось. Согласен. Тогда тоже просто Ирвин. И продолжил. Во время отбора я заметил странную вещь. Лучи моей ауры дважды изменили направление. Но ведь этого не может быть. Я искал вас, чтобы вместе отправиться к Дертиму. Вас он боится больше, чем короля. Не вас, а тебя. Это во-первых. Поправил наместника ректор. «Согласен». Тут же кивнул Ирвин. «А во-вторых...» «Невозмутимо продолжил Норман. Я тоже пришел к таким выводам. Но не потому, что включал магическое зрение, а потому, что реакция моей жены на меня отрицательная. А при правильном выборе такого не может быть. Ты видел Барбару с этим Даффи? А они сегодня впервые встретились. То-то и оно. С этой стороны я не рассматривал вопрос. Сознался Ирвин». Но реакция моей жены тоже странная. Она сама предложила отложить брак. Я едва успел отдать ей кольцо. Так она торопилась уйти. А ведь я не худший вариант. Наместник, богатый тер, свободен. Нет внебрачных детей. Сейчас у меня нет даже постоянной любовницы. Я расстался с ней месяц назад. Но Арабелла все равно захотела отложить брак. Непонятно. Вот и я расстался с любовницей еще летом. и сейчас весь в работе. Но Эми тоже сама предложила отложить брак, и я не успел надеть ей кольцо. Хотел сделать это в королевской часовне перед ликом вечной матери, но она меня не дождалась. Он на секунду умолк, но внезапно хлопнул Ирвина по плечу и, улыбаясь, спросил, «Может, мы для наших девочек глубокие старики?» И сам же гулко расхохотался. Мужчины пожали друг другу руки и дружно зашагали в сторону хоров. Туда, где сидели музыканты и где находилась комната с артефактом выбора. Им повезло. Дертим был еще на месте. Мужчины вошли, и Норман демонстративно закрыл дверь на засов. Да еще и установил полог тишины. «Ну, Дертим, сам все скажешь или мне помочь тебе?» Вкратчиво спросил он секретаря. Тот понял. Все понял по виду Нормана. Дертим еще не знал, на чем провалился. Но заранее был согласен рассказать в мельчайших деталях всю свою жизнь. Его лицо побелело, а пальцы рук предательски дрожали. Даже король не рискнет останавливать Нормана, если тот напал наслед. И, конечно, Норман королю дороже, чем секретарь, пусть и такой работоспособный. С Норманом король вместе рос, вместе учился, вместе воевал, пока 15 лет назад не принял от отца корону. Так что дертим. Сумел моментально сделать правильные выводы. «Я...» Он шумно сглотнул, дернув кадыком от страха. «Я все расскажу, Тер Грант. Ирвин, запиши показания». Бросил Норман своему спутнику. «Конечно». Ответил тот и включил могофон. «Начинай». Скомандовал Норман Диртиму. Имя, должность. Совершенные преступления по годам. Норман, естественно, не вел слежки за секретарем. и сейчас брал того на испуг. Но Норман был уверен, что этот гад не чист на руку, а такими становится с детства. Так что Норман вполне допускал, что ничуть не ошибся. «Я Дертим Норт, секретарь его величества Ренульфа Пятого. Должность получил 15 лет назад, когда король взошел на престол. Я виновен в получении взяток, в торговле должностями». передачи бытовой информации из дворца для Северной империи в неоднократном нарушении работы артефакта выбора. Больше ни в чем. Клятвенно заверяю, что не передавал сведений военного характера, не купился на предложение сопротивления и не выдал им королевские карты ущелья. Я просто немного использовал свое положение для получения выгоды, без вреда для окружающих. «Ну прямо святой Агнец!» Криво усмехнулся Норман. «Это так теперь называется? Не предательство, а просто получение выгоды от должности?» «Мразь!» Повысил он голос, и секретарь сжался, втянув голову в плечи. «Ты ответишь за каждую свою сделку. Будешь молчать или увиливать, я порву тебя как тряпку. Лично. Будешь говорить, может, еще и поживешь где-нибудь на руднике». Равнодушно объявил Норман будущую судьбу секретаря. Но сначала решим вопрос с сегодняшним выбором. Что ты сделал с артефактом? Я, испуганный взгляд Дертима, заметался между ректором и наместником. Клянусь, в этот раз все прошло по правилам. Не ври, вступил Ирвин. Я сам видел, как лучи меняли траекторию не один раз. Клянусь, все так и было. «Вначале я действительно хотел испортить результат этой выскочки Эйми Кер и связать ее с бабником Веером. Для этого подправил ее луч и луч Тера Нормана, а потом ваш луч, Тер Ирвин. Но меня позвали музыканты, и я отвлекся буквально на минуту. А лучи нельзя отпускать. Когда я вернулся к артефакту, лучи уже исправили движение». и слились с выбранными аурами. «Клянусь, в этот раз я невиновен, все было честно. Простите меня». Секретарь вдруг бухнулся на колени перед мужчинами. «Я все расскажу. Во всем признаюсь. Уволю всех принятых мною людей. Верну все деньги. Только оставьте мне жизнь и свободу. Молю вас. Какая мерзость!» Брезгливо сделал шаг назад Ирвин. «Норман, я вызову охрану». Пусть его закроют до утра в камеру. А завтра им займется Стифен Моррой. о о Обреченно застонал секретарь. «Стифен Моррой был второй человек после Нормана, которого он боялся так же сильно». «Выполняй», — согласился Норман. «Но ну, не забудь показания отдать. А я уезжаю из дворца. Мне надо поговорить с женой. Прямо сейчас, на рассвете?» Удивленно спросил Ирвин. «Боюсь, что позже». Я ее уже не захвачу. С утра она собиралась выехать в Кардоу. Постой, а что с результатами отбора? Я их признаю. Если Ренульф будет спрашивать, я согласен с выбором артефакта и не отказываюсь от брака с Эмми Керр». Норман стремительно покинул комнату. Он узнал все, что ему было нужно, и даже больше. Теперь его беспокоила только Эми. Он хотел увидеть ее. И пусть не перед ликом матери, но все же передать ей свое родовое кольцо. Всякое случается в жизни. Норман надеялся, что они с Эми еще найдут дорогу друг к другу. А Ирвин остался, чтобы закончить начатое дело. Охрана уже увела Дертимов отземную тюрьму. И перед Ирвином встал вопрос. Будет Стифина и короля сейчас или подождать? Время было шесть часов утра. Подумав, Он решил, что торопиться некуда, и до девяти часов, когда начинает работать королевская канцелярия, вполне можно подождать. Часто бывая во дворце, Ирвин прекрасно ориентировался здесь, поэтому, найдя свободную открытую гостиную, он устроился на диване и решил вздремнуть, хотя бы пару часов, ночь была слишком бурной. В девять утра, умытый и посвежевший, он стучал в дверь королевской приемной. вначале решив сообщить об аресте Дертима королем. По утрам король работал в кабинете с девяти до одиннадцати, а после обеда с шестнадцати до восемнадцати. Это расписание знали все и при нужде записывались на прием. По личным же вопросам король принимал только в последний день месяца, но зато целый день. «Ваше Величество!» – по-военному вытянулся Ирвин. Имею честь доложить об аресте вашего секретаря, в виду неопровержимых улик. Кого? Кого? Угрожающе раздраженно переспросил король. Дерти мы арестовали. Кто посмел? Норман Грант и я, Ирвин Росс, Ваше величество. Твердо ответил Ирвин, не опуская глаз. Докладывай. Сумрачно приказал король, понимая, что на пустом месте такие аресты не происходят. Лучше посмотрите, Ваше величество. Ирвин поставил на стол магафон и включил запись. Король, молча, не прерывая, просмотрел весь материал. Только его брови то сходились к переносице, то взлетали вверх, а губы кривились в презрительной усмешке. Затем он нажал кнопку вызова, и в дверях кабинета моментально вырос дежурный офицер. «Морая ко мне немедленно, и привести дерсти мои камеры. Слушаюсь, Ваше Величество!» и офицер исчез так же быстро, как появился. «А ты, Ирвин, останься. Раз вы с Норманом это заварили, то, похоже, он принял тебя в наши ряды. Имеешь право увидеть результат. Кстати, где сам великий герой?» — насмешливо спросил король. «Надеюсь, с молодой женой?» «Да, он уехал к жене. Хотел переговорить с ней перед ее отъездом». Осторожно ответил Ирвин. Он не любил обсуждать чужие личные дела. Она уезжает? Куда? Да, возвращается в Кордоу», — ответил Ирвин. Король хмыкнул, но сказать ничего не успел. В кабинет без стука вошел начальник департамента тайных дел, Стивен Морой. Король сразу, без разговоров, подвинул к нему магофон. «Мол, смотри». Морой, так же как король, молча пересмотрел допрос. Но, в отличие от короля, ничему не удивлялся, а только понимающе угукал. а в конце сказал «Молодец, Норман! Чисто сделал этого лица А главное, быстро и вовремя!» «И почему я до сих пор ничего не знал?» Раздраженно вопросил Ренульф. «Между прочим, человек работал на меня, знал многие мои личные тайны. А зачем делиться личными тайнами, с кем попало?» Ворчливо ответил Стифен. «Ты еще скажи, что Норман тебя ни разу о нем не предупреждал». Ирвина слегка удивила откровенная и какая-то домашняя манера разговора между королем и Мороем. Но потом он вспомнил, что Морой – тоже бывший сослуживец короля, что все трое – они старые друзья, проверенные временем и боями. И возгордился, что его, кажется, приняли в эту крепкую компанию. «Ты разницу-то понимай», – возмутился король. «Одно дело советы, может, он просто из вредности его не взлюбил». Другое дело факты. Дал бы факты, я бы отреагировал. Умники, шерховы. Однако, получается, я не могу доверять твоей службе, Стифен?» Ехидно поинтересовался король. «Да, как же?» Тоже возмущенно ответил Стифен. «Мы только немного опоздали. У Нормана просто руки длинные и терпения нет. Сразу хватает и в камеру. А мы хотели представить вам объект с полными доказательствами. «Вот, пожалуйста». Стифен выложил на стол внушительную папку. «Это он столько наваял?» – недоверчиво спросил король. «Да, и все зафиксировано, подсчитано, учтено, измерено». Торжественно ответил Стифен. «До последнего соло. А стоило время тянуть. Если уже через пару случаев ясно, что это предатель». Засомневался монарх. «Нет, не ясно». Наставительно ответил Стифен. Поднимаю вверх палец, а за кем нам тогда следить? Через кого передавать дезинформацию Северянам? Через кого отслеживать взятокодателей? То-то и оно, заключил Морой. Дерти, самый подходящий коз, прости, экземпляр, добрось. Да Король невольно улыбнулся. Однако, Стив, теперь я думаю, что один Норман, но может вместе Сирвином. «Стоит всего твоего департамента!» Пошутил король. «Норман!» Философски пожал плечами Стив. «Это Норман!» «Но его все равно на все и на всех не хватит! Поэтому мы, твое величество, тебе тоже нужны!» Невозмутимо заявил он королю. «Ты прав, дружище!» Хлопнул его по плечу, Ренульф. «Давай сюда твои бумаги!» «Что ты предлагаешь сделать с этим коз... То есть экземпляром?» А это ты сам реши, Рэн. Он на тебя работал. Кстати, там на первом листе весь список его преступлений перечислен. А объяснения по каждому случаю в тексте. Понял. Ответил король и мельком посмотрел на первую страницу документов. Вели арестованного Дертима. Увидев короля, он сразу бросился на колени, моля о пощаде. Ваше Величество, я виноват. Но я осознаю свою вину. Я обещаю, в дальнейшем жить честно, клянусь. Подарите мне жизнь и свободу, ваше величество. Вы же милосердны. Жизнь, говоришь, свободу?» Король встал и подошел к стоящему на коленях Дертиму. «А когда ты соединял за деньги судьбы магов, ты думал об их жизни? Это благо, что не было ни одной жалобы. Люди просто смирились и прижились, но их доверие ко мне поколебалось». а это прямой вред королевской власти. А когда ты продавал северянам мои вкусовые пристрастия и бытовые распорядки дворца, ты думал о моей жизни, а ведь, зная такие мелочи, легко внести яд в мои любимые напитки, блюда, лакомства. Ты нанес прямой вред моему здоровью, а я доверял тебе, Дертим, как близкому человеку. «С сожалением произнес король. «Да, ты никого не убил». Не ограбил лично ни одного человека. Ты сделал хуже. Ты подорвал доверие народа к королевской власти. Заставил народ сомневаться в справедливости. Мое решение таково. Полная конфискация имущества и счетов в банках. Лишение статуса тера для тебя и твоей семьи. Пусть поживут простолюдинами. И... Король мрачно взглянул на бывшего секретаря. Десять лет в должности второго секретаря Стифена Мороя со специализацией «Регистрация допросов во время пыток». «Нет!» В ужасе поднял руки секретарь. «Я не переношу пыток. Я не переношу вид крови. У меня будут дрожать руки. Я не смогу писать. Я не переношу чужую боль. Я брезгую человеческими испражнениями. Пощадите, Ваше Величество!» Упал он... «Насложенные на полу руки». «Да?» — хладнокровно удивился монарх. «Быстрее поймешь, как тебе повезло не оказаться на месте тех преступников. Это их будут пытать, а ты всего лишь будешь записывать, Увести. Приказал король и отвернулся. Стив молча выволок Дертима за шкирку, а Ирвин неожиданно улыбнулся. «Прекрасное решение, Ваше Величество. Да вы прирожденный воспитатель». И не говори. Согласился король. Надеюсь, он поймет, чего лишился и стоило ли оно того. А, кстати, почему-то не с женой. Она уехала с посольством к северянам. Брови короля уже которые раз за утро поползли вверх. но ну, вы с Норманом и удивили. Может, отменить итоги выбора? Зачем? Пожал плечами Ирвин. Все было честно. А то, что нам не повезло... Еще не повод портить жизнь другим восьми парам. Ты прав, Ирвин. Ваше дело, как будете выкручиваться». И король предвкушающе ухмыльнулся. Он этот путь покорения и приручения жены прошел уже несколько лет назад и вроде успешно. Норман торопился, но порталом пользоваться не стал. Да и запрещены они были в столице и применялись только в чрезвычайных случаях. Вначале он вернулся домой. Освежился и переоделся. Вряд ли в такую рань кто-то отправится в путь. Но в 6-7 часов вполне возможно. К пансионату он подъехал на своем мобиле к 6 часам утра. Судя по спокойствию слуг, никто никуда еще не собирался. В небольшой круглосуточной кофейне напротив Норман заказал кофе и принялся ждать. Наемник, представленный Кейми и разбуженный ранним звонком, сообщил, что выезд назначен на 7 часов. Так что у Нормана было время обдумать ситуацию. Хотел ли он этого брака? Вначале нет. А теперь точно да. Хотела ли этого брака Эйми? Нет. И до отбора, и после. Тем более после. Почему же артефакт соединил их, таких разных? Чем магия Эйми дополняет магию Нормана? Или чем магия Нормана дополняет магию Эйми? Норман – боевик, его магия – огонь. Эми целитель, ее магия – восстановление. Норман резкий, жесткий, никому не верит. Ни одну женщину до сего момента не пускал в свою душу. Эйми – прямая, открытая, ироничная, деловитая, добрая. Проникла в душу Нормана без спроса и без труда. Симпатия. Есть ли она между ними? С его стороны есть, безусловно. с ее стороны большой вопрос, что должен он сейчас сделать, чтобы тонкая нить притяжения между ними не порвалась окончательно. Он не знал. Конечно, сейчас Норман собирался извиниться, надеть кольцо, поговорить, а потом время подскажет. Норман взглянул на пансионат. Там забегали слуги, зажглись огни, у крыльца появился тяжелый дормес для дальних поездок, а на заднем дворе Послышалось ржание лошадей. Он сегодня не спал, однако не испытывал от этого особого дискомфорта. И не такое бывало, не страшно. Страшно ему вдруг стало, когда открылись двери пансионата, и на крыльцо вышла Эйми, готовая к дальней дороге. Норман сам не заметил, как оказался рядом с девушкой. «Эйми», – тихо окликнул он. «С добрым утром». Девушка резко повернулась, и удивленно-настороженно взглянула на него. «Вы уже простились со своей сотрудницей?» Через небольшую паузу язвительно спросила она. «Я простился с ней сразу, через пятнадцать минут разговора. Если вас волнует эта дама, то ее не будет больше рядом со мной никогда, простите, Эми за мое некрасивое поведение на балу. Я все понял, и такого больше не повторится». «Никогда не говори никогда». «Непонятно», — ответила Эйми и внимательно посмотрела на Нормана. «Вы приехали извиниться?» «Не только», — хрипло ответил Норман, глядя на эту вдруг повзрослевшую девушку. «Пытаюсь завершить то, что хотел сделать вчера в Часовне Вечной Матери». Эйми подняла бровь и непонимающе посмотрела на него. «Я хотел вчера, как положено, надеть вам наше родовое кольцо в Часовне». Но это можно сделать и сейчас. Пусть мы договорились быть вдалеке друг от друга. Но кольцо — это символ брака. Все будут знать, что вы замужем. И замужем за Норманом Грантом. Разрешите?» Он вынул массивный перстень из кармана Френча и протянул руку Эйми. Но Эйми не торопилась отвечать и не торопилась подавать в ответ руку, чтобы Норман надел ей кольцо. Она продолжала смотреть ему в лицо изучающим взглядом. И это был взгляд далеко не юной девушки, а умной, опытной женщины, которая, казалось, видит Нормана насквозь. Норман забеспокоился. Похоже было на то, что ему сейчас откажут. А как же их договор? Ему не верят? Не видят в нем опоры? Это задевало и отрезвляло. Что ж, значит не судьба. Но протянутую руку Норман не убирал, дожидаясь словесного ответа девушки. «Я...» – через довольно длинную паузу ответила Эйми. «Думаю...» – она нервно сглотнула. «Что мне не стоит брать ваше кольцо. Наш брак фиктивен и будет существовать всего полгода. Не вижу смысла...» – пожала она плечами и отвернулась. «Простите, нам пора ехать...» – бросила ему через плечо. как скажете. Норман убрал кольцо в карман и холодно произнес ей в спину. Наши договоренности остаются в силе. Я пришлю к вам выпускников прошлого года. Также вы всегда можете обратиться с любой просьбой к моему помощнику. Его имя я отправил к вам на Магакон еще вчера. Прощайте, Эми. Твердым шагом, но совершенно не видя дороги и запелены тяжелого разочарования, Норман все же дошел до Мобиля. Она ему отказала. Та единственная женщина, которая он проникся хоть каким-то доверием. Что ж, не судьба, опять повторил он. Мобиль рванул с места. И только визг шина мостовую говорила о его скорости. Эйми повернулась, глядя вслед уехавшему мужчине. Он извинился, да, но как-то скупо, без объяснений и оправданий, как бы и не чувствуя вины, хоть бы в глаза заглянул. руку поцеловал. А то прости больше не буду. Фи, А может, все же зря она отказалась. Кстати, что он там говорил про магафон? Мила пошарила по карманам брюк, куртки и вынула свой зеркальник. Открыла. Никаких звонков и сообщений по-прежнему не видно. Ну и где фамилия этого мага из скорой помощи? Мила пробежала пальцами по ободу зеркала, нажимая на все камни по очереди. И да. Она клуша. Все же местные зеркальники отличаются от земных мобильников. У них нет функции автоматического оповещения, если она специально не включена. А включается она синим камнем. Как только Мила его нажала, на зеркале сразу появились куча непринятых звонков и сообщений. «Идиотка!» – обругала себя Мила. Звонков было не сосчитать. Норман звонил ей весь вечер. почти с того самого момента, как она покинула зал. Сообщений было не меньше десяти. И среди них то самое, с именем помощника Нормана. А еще со взволнованными вопросами, горячими извинениями, просьбами о прощении. Ну да. Но не бежать же теперь за ним, роняя тапки. Что случилось, то случилось. Все случается к лучшему. Успокаивала себя мило. Значит, не судьба. «Может, так и надо?» А в сердце вонзилась тонкая игла сожаления и ранила его до крови. Что ж...